Мама отчитывает сына. Это очень плохое слово. Где ты его слышал? Папа так говорит: "Не смей повторять. Ты даже не знаешь его значения". Знаю. Это слово означает, что машина не заводится.